Глава 14. Чёрная река. Площадь, занимаемая водой на поверхности земного шара, исчисляется в 3 миллиона 832 тысячи 558 квадратных миллиметров. Миллиметр – 10 тысяч метров.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 «Господин профессор», — сказал капитан Немо, — «если вам угодно, мы с точностью определим место, где находимся, и установим отправную точку нашего путешествия. Теперь без четверти двенадцать я прикажу поднять судно на поверхность океана». Капитан нажал трижды кнопку электрического звонка.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 Округлый и длинный корпус наутилуса и в самом деле был похож на сигару. Я обратил внимание на то, что черепичатая обшивка из листового железа напоминала чешую, покрывающую тело наземных присмыкающихся. И я понял, почему, несмотря на самые сильные и подзорные трубы, это судно всегда принимали за морское животное. Полускрытая в корпусе наутилуса шлюпка образовывала небольшую выпуклость в самой середине палубы.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 Туман не застилал линии горизонта, и можно было с большой точностью вести наблюдения Ничто не останавливало взгляда. Ни островка